Поросячьи манеры. Нос — пятачок, а хвостик — крючок. Это портрет и загадка. Пришел в огород и сделал чмок-чмок. Осталась разрытая грядка. Ви-ви и хрю-хрю. Поросячий язык. Просто на нем объясняться. Голоден — ви. И к мамаше приник. Сытенький, хрю, пора прогуляться. Мамаша одобряет все вкусы поросят и даже разрешает набеги делать в сад. А если ненароком чужак к ним подойдет, она о чумазых хрюшек в обиду не дает.